Глава вторая. «Как госпожа?» Тихий голос прозвучал откуда-то слева на некотором от меня расстоянии. «Спит! Чего шумишь?» проворчал уже знакомый мне женский голос. «Я-то шумлю!» возмущенно пропыхтели в ответ. «Я переживаю, а ты шикаешь на меня, старуха!» «Сам-то старый пень!» Беззлобно огрызнулась моя временная сиделка. А я медленно открыла глаза, мысленно радуясь, что это удалось без особых усилий. Так же не спеша повернула голову в сторону говоривших. «Мужчина и женщина, обоим далеко за 60, наверное, даже все 70, Лица испещрены морщинами и глубокими складками. Печать непростой жизни. Но вот спины у них прямые, плечи расправлены, люди не горбились под тяжестью лет, фигуры жилистые, видны крепкие руки». В общем, и он, и она выглядели бодрячком. Удивительно. Уже три дня лежит. Народ волнуется. А ты молчишь, ничего не говоришь», наседал на женщину, пришедший за новостями мужичок. «Дышит? А это главное. Я ее отпаиваю своими настойками. И они взаправду помогают. Сердце стало ровнее биться. Хозяйка больше не стонет от боли. Спит спокойно. Синяки по телу мазью мажу». Посветлели чуть? Передай остальным на поправку идет, Да и Всевышний в скорости выздоровеет». «Радостно слышать такое!» Вздохнул старичок и выглянул из-за плеча моей сиделки. И наткнулся на мой непонимающий взгляд. «О!» Я чуть не оглохла. «Ты че орешь? Бабуся замахнулась, чтобы треснуть собеседника по спине, но проследила за его глазами и тоже увидела очнувшуюся меня. Госпожа моя, позабыв о гости, кинулась ко мне. Как вы пить хотите, али поесть принести? Да, прошептала, чувствуя, что сил стало больше, но в горле сухо, как в пустыне. Если можно, просто пить, а потом прислушалась к себе, и поесть. Кроме нормального зрения, ко мне вернулось и обоняние, и пахло от меня не розами уж точно. Сейчас, сейчас! Я быстренько на кухню и назад к вам. Коли есть захотели, то уж точно на поправку дело идет. Заживем. И поспешила к двери, потянув следом за собой счастливо улыбающегося старичка. Пока отсутствовала сердобольная бабушка, нашла в себе силы и приподнялась на локтях. Что-то было не так, и это связано не с запахами, а с мироощущением, точнее, с телоощущением. Кто-то туго перетянул ребра, оттого дышалось с некоторым трудом, но смутило вовсе не это. «О, Боже!» — прошептала, оглядывая тощую фигурку под тонким шерстяным пледом в заплатах. «Это же сколько я пролежала в беспамятстве, что настолько отощала! Где мои законные 80 килограмм?» «Одни кости!» — неверяще прошептала я, с трудом приняв сидячее положение, откинула покрывало и уставилась на свое исхудавшее в край тела. И тут же схватилась за лицо, мяло тянула, кожа упругая, без морщинок, если верить ощущениям. Огляделась в поисках зеркала, не нашла. Пришлось щупать нос, вроде мой, и губы похожи на прежние. А вот шрама над виском нет, потрогала шею и все, что ниже. Грудь небольшая, упругая, талия тонкая, неграмма жира и противного нависающего кармашка снизу. Так, нужно успокоиться. Вдох-выдох. Навести панику всегда успею. Для начала следует разобраться в ситуации. Огляделась. Скудно обставленная комната. Узкая кровать, на которой я сидела, подле комода с какими-то глиняными чашками — У единственного в помещении окна с плотно задернутыми шторами квадратный стол. Подле него два стула с резными спинками, несколько пустых полок, приколоченных к обшитым деревом стенам, на полу плетёный коврик. И вот вроде и все. Скрипнула дверь, выдергивая меня из странно задумчивого состояния. — Вот, госпожа милая моя! — в комнату вошла всё та же женщина. В руках она несла увесистый поднос с дымящейся глиняной чашей на нем, кружкой и кувшином. Похлебка мясная с овощами, ломоть хлеба и вода с вином». «Эмма», — пробормотала я, следя, как аппетитно пахнущий обед или ужин, плавно приземлился на стол. «Кто вы?» — решила пойти в абанк. «Действительно, рано или поздно придется с ней заговорить и притворяться, что я ее знаю» последнее обреченное на провал дело. Руки старушки дрогнули, посуда звякнула, и женщина чуть помедлив обернулась. Глаза круглые, шокированные. Натруженные заскорузлые пальцы схватились за край старого, но чистого фартука и смяли его. «О, -о Всевышний, вы не помните меня?» И слезы в глазах. Я ударилась затылком, выдохнула, не зная, как быть. Всегда терялась при виде чужих слез. «В голове туман, никого и ничего не помню. Что это за место? Как я тут очутилась? И вообще, кто я сама такая?» Бабулька подтянула к себе стул и обессиленно на него рухнула. По морщинистой щеке побежала крупная прозрачная слеза. «И как же нам теперь быть?» — всхлипнула она. «Не плачьте. Мне было искренне жаль несчастную женщину. Я свисела ноги с кровати и хотела было встать, чтобы подойти к ней, но не успела ничего из этого сделать. Вам пока нельзя ходить, сил мало, оступитесь, упадете. не Шелька зовут, я ваша помощница, пособляю по хозяйству, тараторила она, помогая мне вернуться в лежачее положение. Шелька, по нужде сходить все равно придется! воскликнула я и дернула плечом, чтобы вырваться из ее цепких рук. Вышло слабое трепыхание и заболели ребра. «О, хохонюшки, сейчас, сейчас!» Шмыгая носом, моя сиделка резво наклонилась и вынула из-под кровати утку, то есть подобие мочеприемника, потопной, но вполне определенной формой, которая не оставляла сомнений в назначении сего предмета. «Ну уж нет!» — фыркнула и строго нахмурилась, видев уборную. И меня повели, поддерживая с одной стороны. Пришлось выйти из комнаты, шаркая ногами в кожаных башмаках, и преодолеть некоторое расстояние. Туалет находился в другом конце коридора. Что же, я уже потихоньку догадывалась, что не все так просто, и это место далеко не привычная городская квартира со всеми удобствами. И выносной большой горшок, стоявший за ширмочкой, являлся прямым доказательством, что занесло меня неизвестно куда. Страх подступил к горлу, но радовало одно очень важное обстоятельство. «Я жива. У меня не ломит виски и не идет носом кровь, а с остальным можно разобраться». Сделав свои дела, также с помощью шельки ее присутствие смущало, но без умелых действий женщины я бы провозилась неизвестно сколько времени. Подошла к тазу, и мне полили на руки из рядом стоящего кувшина. Умылась, Плеснула в лицо и на шею, стало полегче. И вгляделась в мутное отражение. И пусть изображение плыло, было нечетким, но это точно мое лицо. Молодое, симпатичное, курносое, овальное. Шок, непонимание. Все это посетило меня с удвоенной силой. Но я смогла сдержать возглас. И, взяв в руки чистую тряпицу, заменявшая здесь привычное полотенце, Насухо вытерлась. «Как меня зовут, Шелька?» Оказавшись снова в своей комнате, спросила я вдруг ставшей молчаливой женщину. «Госпожа, ваше имя Эйлиана Бейл. Вы хозяйка этого дома и земель вокруг него». Через минуту ответила она и снова всхлипнула. «Я же чувствую, что этот небольшой променад до отхожего места оказался не самой хорошей идеей». Болели, гудели ноги и ушибленные ребра. Устала присела на краешек кровати и выдала. «А теперь по порядку. Мне нужна твоя помощь, чтобы все вспомнить. Без тебя я не справлюсь. У меня никого нет. Такое ощущение, что я осталась одна в целом мире», — говорила искренне, поскольку так оно на самом деле и было. Слезы невольно застили взор. Стало так жаль саму себя, аж выть захотелось. И это мое состояние Шелька очень чутко уловила, потому что перестала шмыгать носом и взялась утешать меня. Поглаживая меня по узким плечам, начала рассказ.